И мы отправились в деревню. Юджо с топором в роскоши дракона на плече и пустой флягой в руке весело болтал о том осём, о своём предшественнике, старике по имени Гарита, настоящем мастере в обращении с топором, о том, что он Юджо мало с недоволен, что его сверстники в деревне считают его священный долг лёгким. Я как-то реагировал на его рассказы, но мои мысли вертелись вокруг совершенно другого. Какова цель этого мира и как он управляется? Если он он нужен для отработки технологии мимемовизуала, тут тут уже совершенствоваться некуда, поскольку я даже слишком хорошо чувствую, что этот мир неотличим от настоящего. Если думать о внутреннем времени сдешнего мира, уже смоделировано как минимум 300 лет. Кошмар заключается в том, что это громадное дерево кедр гигас проживёт ещё около тысячелетия, а судя по тому, какой ущерб юджо способен нанести его прочности, я не знаю, каков на самом деле верх в пределах ускорения пульс света, но в худшем случае человек, ныряющий в этот мир с заблокированной памятью, может провести здесь всю жизнь. Конечно, никакой угрозы его реальным мышцам не будет, а поскольку все воспоминания останутся заблокированы до конца погружения, человек, проснувшись, будет чувствовать просто, что он видел длинный сон. Однако, что произойдёт с душой с пульс светом, пережившим этот сон? Совокупность квантов света, которая есть человеческое сознание, Разве у неё самой нет какой-то определённой продолжительности жизни? Как не рассуждай, То, что делают с этим миром, выглядит каким-то чрезмерным, неразумным, необдуманным. А раз они идут навстречу всем опасностям, значит у них есть какая-то цель, какая же? Синон сказал в кафе Кости, чтобы просто создать реалистичное визуальное пространство, вполне достаточно атмосферы. Должно быть нечто, что достижимо лишь если провести бесконечное время в виртуальном мире, по реалистичности соперничающему с настоящим. Идя по узкой тропе, я вдруг поднял голову, Между деревьями впереди я увидел оранжевое закатное небо. У самого края леса, возле тропы, была полянка, а на ней хибарка, смахивающая на сарай для хранения всякой всячины. Юджо подошёл к ней и небрежным движением открыл дверь. Я заглянул внутрь из-за его спины. Там было несколько обычных железных топоров, небольшой режущий инструмент, напоминающий мачете, всякие верёвки, корзинки и длинный кожаный свёрток, содержимое которого осталось для меня загадкой. Юджо положил в общую кучу топор из кости дракона, вышел и захлопнул дверь. Потом повернулся и пошёл обратно к тропинке. Тут я спросил: А, а дверь разве не надо запереть? Это ведь очень ценный топор, да? Глаза Юджо удивлённо округлились. Запереть дверь? А зачем? Ну, чтобы его не забрали. А лишь произнеся эти слова, я понял, воров просто не существовало, потому что в этом их индексе запретов, о котором Юджо говорил, наверняка написано, что воровать запрещено. Юджо серьёзно взглянул на меня, оборвав его фразу посередине, и дал ответ, которого я уже ожидал. Такого не может произойти, потому что только я один открываю этот сарай. Я закивал, но тут же в голове у меня родился следующий вопрос: А, но Юджо, ты же говорил, что в деревне есть стража. Но если нет воров, зачем нужна эта работа? Разве не очевидно, чтобы защищать деревню от сил тьмы? От сил тьмы. Посмотри вон туда. Видишь, да? Мы как раз прошли под последним деревом, когда Юджио протянул вперед правую руку. Передо мной расстилалось заселенное поле. Совсем молодые зеленые колоски, которым еще предстояло набухнуть, колыхались на ветру. В сумеречном свете это было похоже на море. Приятная глазу картина. Тропа шла, извиваясь через поле. Далеко впереди виднелся небольшой холм, у подножья которого росли деревья. Вглядевшись, я увидел на холме несколько зданий, а в самом в середине их скопления высокую башню. Похоже, это и был дом Юдзю, деревня Рурлит. Но Юджо показывал далеко за край деревни на еле заметную белую линию горного хребта вдали. Гряда с зубьями пилы уходила вправо и влево, до куда взгляд доставал. Это граничный хребет, а за ним земля, куда не достаёт свет Солуса, страна тьмы. Даже днем небо там закрыто облаками, а свет с неба красный, как кровь, а земля и деревья черные, как уголь. А Юджио, похоже, вспомнил некое событие из далекого прошлого, его голос задрожал. «В краю тьмы живут проклятые твари, полулюди типа гоблинов и орков и другие страшные монстры. И еще черные рыцари на черных драконах. Конечно, рыцари единства, обороняющие хребет, не дают им вторгнуться, но иногда кому-то удается проникнуть сквозь горные пещеры. Я, правда, ни одного еще не видел». И еще, по легенде церкви Аксиомы, раз в тысячу лет, когда свет Солуса ослабевает, силы тьмы под предводительством черных рыцарей пересекают хребет и нападают на людей. Начинается Великая война, в которой стражи со всех городов и деревень и имперская армия под предводительством рыцарей единства сражаются с ордами монстров. Недоумевающе склонив голову на бок, Юджил затем спросил. «Эту сказку знает любой ребенок в деревне. Кирита, ты ее тоже забыл?» А это, по-моему, я её уже слышал когда-то. Только чуток с другими деталями. В страхе я пытался уклониться от расспросов. На лице Юджо появилось улыбка, словно он откинул все сомнения. Потом он кивнул. Ясно. Кстати, не исключено, что ты не из Норлангарта, а из какой-то из трёх других империй. Может и так. Кивнул я, и чтобы увести разговор от этой опасной темы, показал на Хоум, к которому мы всё приближались. Это рулит, да? Ой, Джуро, а где твой дом? Мы сейчас видим южный край деревни, а мой дом возле западных ворот, так что отсюда его не видать. А, а та высокая башня это церковь сестры Азарии? Да, я пригляделся к верхушке башни, там виднелся символ крест в круге. Она воздушнее, чем я себе представлял. Я правда смогу там переночевать? Не беспокойся, сестра Азария прекрасная женщина. Всё может быть не так просто. Но если это Азария-сан, как и Юджо верит в то, что все люди добры по природе, мне достаточно будет состряпать какое-то вразумительное объяснение, и проблем не возникнет. Правда, именно сейчас у меня острая нехватка вразумительных мыслей насчёт этого мира. Идеальный вариант если сестра Азария и есть наблюдатель от Рад, тогда всё будет просто. Но, возможно, тем, кому положено наблюдать, не стали давать важных постов вроде старейшин или настоятельницей церкви. Куда больше шансов, что это кто-то из простых селян. Так или иначе, мне надо непременно его отыскать. Если, конечно, они действительно поместили наблюдателя в эту маленькую деревушку. Пока я с беспокойством обо всём этом думал, мы с Юджо пересекли поросший мхом каменный мост, перекинутый через узкий канал и вошли в деревню Рулит.